Глава первая. Вот такие пирожки. София. «Даже если вам немного затрицать, есть надежда выйти замуж за принца!» Безбожно фальшивее я подпевала старому радиоприемнику. В сковородке тихонько шкварча жарились румяные пирожки с капустой, распространяя по маминой кухне умопомрачительный аромат. Я, ловко орудуя двумя вилками, вынула те, что уже пропеклись, и переложила их в большую миску. «Какие еще принцы? Опять чудишь. Вот из-за таких иллюзий ты у меня до сих пор одна. Сколько можно летать в облаках, Сонечка? И Надя, и Вера в твоем возрасте уже детишек воспитывали, а ты?» – упрекнула меня мама, подавая мне доску, на которой лежала новая партия будущих пирожков. «Мои старшие сестры всегда приводились мне в пример». Я их по-своему люблю, но особенно близки мы никогда не были. Быть может, сказалась разница в возрасте, или у нас просто слишком разные взгляды на жизнь. В любом случае, мы встречались только на семейных праздниках несколько раз в год. «А что я? Просто умница и красавица?» – улыбаясь, уточнила я. «Балда ты у меня и мечтательница!» «И в кого только пошла!» – причитала моя дорогая родительница. «Ну, мо ма... Подкатила я глаза, опуская в кипящее масло нежные заготовки. «Не мамкой! И без тебя знаю, что тебя как будто списали с отца. Вот уж послал мне боженька в пару фантазера!» Притворно вздохнула родительница, едва заметно улыбаясь. Дверь тихонько открылась, и к нам заглянул папа, как будто почувствовал, что мы ему кости перемываем. «А я тут, это!» – пробормотал по поле, незаметно утаскивая из тазика сразу три пирожка. В «Тарелку клади, а то обожжешься, строго сказала мама, но отец поспешил скрыться, пока добычу не отняли, свободной рукой захватив с собой радиоприемник. «Вот малохольный, усмехнулась моя родительница, аккуратно сворачивая очередной конвертик с капустой. «Но ты же любишь папулю, не пытаясь его изменить. Вот и меня кто-нибудь оценит такой, какая я есть», – пожала плечами, отмечая то, с какой нежностью мама улыбалась, глядя на своего мужа. «Ох, Соня, если бы все было так просто. Мы с твоим отцом вместе со школьной скамьей. Сейчас мужчины пошли слишком уж разборчивые. И чем старше ты, тем сложнее подстроиться под кого-то». Максимально тактично сказала мама, намекая на то, что в 30 лет совсем непросто найти мужа. «Вот что вы не поделились с тем мальчиком? Как его звали?» – уточнила мама. «Даже не напоминай!» – скривилась я. Все было как раз наоборот. Мой бывший очень хотел делить со мной почти все. Но маме я об этом сообщать не собиралась. Например, Макс с удовольствием делил мою зарплату. Причем забирал всегда большую ее часть, а еще при каждом удобном случае намекал, что неплохо было бы поделить и трехкомнатную квартиру, оставшуюся мне в наследство от бабушки. А вот сам он не спешил вносить свой вклад в наше счастливое будущее, которое неустанно описывал мне». «Вот я о том и говорю, что перебираешь ты. Вот взять хотя бы Игоря. Чем он плох? С малолетства ведь по тебе сохнет. А ты отшучиваешься от парня. Тебе все хихоньки, а Игореша свой колбасный цех открыл. К нему заказчики со всех уголков нашего края за продукцией приезжают. Вчера только видела его, а тебе все спрашивает», — сказала мама, нисколько не отвлекаясь от лепки, несмотря на воспитательную беседу. А вот я едва не спалила партию пирожков, но вовремя спохватилась. Ну, мам! Это же Макин, понимаешь? А эти усы, которые он отрастил, уверена, что когда игры ест, то на них остаются крошки. Бе! Бле скривилась я, выражая свое отношение к тому, чтобы рассматривать своего старинного приятеля в качестве возможного жениха. Подумаешь, усы, крошки и истряхнуть можно. «Вспомни, как твой отец отрастил Бакенбарды. Я год не могла уговорить его сбрить этот ужас. На то и женщина, чтобы мягко управлять своим мужчиной». Изрекла очередную житейскую мудрость мама, пока я была занята тем, что вынимала готовые пирожки и опускала в шипящее масло новые конвертики из теста. «Мам, даже если плюнуть на то, что Макина я воспринимаю просто другом, с которым мы когда-то делили один горшок в садике, то как ты представляешь наше будущее?» У него здесь успешный бизнес, а мне что делать в нашей глуши со своим художественным и музыкальным образованием? Руководить кружком ИЗО в школе?» Привела я еще один аргумент против подобного расклада. «Это я виновата, что не настояла на своем. Надо было тебе, как и сестрам, учиться на медика. Я же послушала твоего отца. — Любочка, у девочки талант, грех губить его!» — кривлялась мама, изображая интонацию по пули. «Хорошо, хоть в Краевой театр устроилась художником-оформителем», – тяжко вздохнула моя прагматичная родительница, вытирая руки от муки. «Да, хорошо», – натянуто улыбнулась я. «Дело в том, что из театра, где я проработала без малого десять лет, меня вышвырнули пару дней назад, не позволив даже отбыть положенные две недели. А все из-за нового худрука. Этот толстый, похотливый Кабель решил осчастливить меня своим особым вниманием». За что и получил по своей гладкой и блестящей лысине. Надеюсь, долго ему пришлось оттирать зеленую акриловую краску со своей плешивой физиономии вот же парнокопытная. Но как бы ей не злилась на бывшее начальство, а села пока на его стороне. Поэтому в ближайшее время мне предстоит еще и поиск новой работы, и это в кризис. Что-то не нравится мне твое выражение лица. Что еще случилось? Что-то не так с работой. Заметила моя проницательная мамочка. «Нет-нет, все нормально», – поспешила я заверить родительницу. «Ладно, в общем, ты не кипятись, но я решила на завтрашний обед пригласить Игоря». На мою удачу перевела тему «Мама». Жаль только, что эта тема была почти так же плоха, как и мое недавнее увольнение. «Ну, мам!» – возмутилась я. «Не мамкой!» – в который раз за вечер одернула меня родительница. «Лучше приглядись повнимательней к мальчику». А то о принцах она мечтает. Может, ему в твою честь еще и дракона убить надо?» – ворчала мама. «Ничего против ящериц не имею. Пусть живут», – тяжко вздохнула я, отступая перед волей нашего семейного диктатора.